Эпилог. Роза дремала в своем старом кресле, совершенно не задумываясь о времени суток, о том, какой на календаре год и о том, сколько ей осталось топтать землю в одиночестве. Из всех людей на свете у нее остался только лёва, который нашел ее в лесу много лет назад и потратил всю свою жизнь и любовь на давно зачерствевшее сердце Розы. Она сто раз называла его глупцом, уверяя, что ничего между ними никогда не будет. Женщина разучилась любить после того, как потеряла обоих своих мальчиков и уже не сможет расколоть скорлупу, сковавшую ее душу. Но лев не сдавался. Он пронес эту безответную любовь через всю свою жизнь, так и не предприняв попыток жениться или завести отношения с кем-то еще. В дверь постучали. Роза никого не ждала, потому даже не разлепила глаза и продолжала медленно дышать, чтобы скорее погрузиться в глубокий сон стук повторился, но уже более настойчиво уходите разнесся эхом по квартире старый скрипучий голос розы сразу после этих слов стук усилился да что такое пожар там что ли роза поднялась с кресла и зашакала в сторону двери охая и тяжело вздыхая. стук становился все агрессивнее и чаще. По пути к двери Роза зашла на кухню и на всякий случай вооружилась небольшой сковородкой со следами многолетнего нагара. Она не боялась грабителей, наоборот, была бы даже рада, если бы кто-нибудь закончил ее бесполезную жизнь тяжелым ударом по голове, а затем сильно огорчился, что брать у старушки, кроме ветхой разваливающейся мебели, нечего. Но она бы с радостью попыталась отбиться, чтобы выместить на человеке скопившуюся за эту дреную жизнь злость. «Да не стучи ты, дятел! Иду!» Подойдя к двери, Роза повернула барашек замка и приоткрыла ее на длину натянутой цепочки. Лампочка в подъезде перегорела, и старые глаза Розы никак не могли разглядеть Костя. «Привет, мам!» — раздалось из темноты. Сковорода выпала из рук женщины, и звон эхом разлетелся по всему подъезду. Дрожащей рукой Роза закрыла дверь и заревела. Она простояла так чуть меньше минуты, а затем непослушными пальцами сняла цепочку и открыла дверь Настеж. Влад шагнул в квартиру, покинутую им много лет назад. Не глядя по сторонам, он крепко обнял обливающуюся слезами мать. «Все кончено, демон мертв, я снова помню все, я снова твой сын, прости меня, я так хочу, чтобы ты меня простила. Мне не за что прощать тебя». — сказала Роза, уткнувшись носом в грудь постаревшего без нее сына. «Это ты должен простить меня, что, пытаясь спасти жизнь одному из вас, я потеряла обоих. Мы сможем наверстать упущенное. Лес может дать нам время. Он может помочь нам прожить столько, сколько нужно, чтобы успеть побыть вместе», — глядя на седую голову матери, шептал Влад. «Мне достаточно и одного часа рядом с моим сыном», «О большем я даже не собираюсь просить», — всхлипнула Роза и, как смогла, сильно сжала его в своих объятиях. «Фил, не сгоняешь за краской?» «Легко», — обрадовался Фил и, вскочив на свой новенький электросамокат, быстро стартанул в сторону магазина. и «Если красить аккуратнее, краска будет кончаться в два раза медленнее», — заметила Саша, когда Марк опустил кисточку в банку с растворителем. «Так просто быстрее». Пожал тот плечами. «Тоша, ты идёшь сегодня с нами на озеро?» «Я обещала Алине, что помогу ей сегодня с курсовиком». «Ты? С курсовиком?» Засмеялась Саша. «Ну да, кофе там сварю, комаров погоняю», застенчиво улыбнулся Тошка в ответ. «Но мы можем подъехать вечером, если вы ещё будете там. Если Фил не начнёт ныть, то будем. В отличие от тебя, братец, мой муж ещё и по ночам иногда работает» посмотрела Саша на Марка из-под лобья. «Ой, все, не начинай», махнул рукой Марк и, завидев вдалеке приближающегося Фила, вынул кисточку из банки. «Как думаете, в следующем году проспект Сузят ради расширения парка, как обещал отец Агаты?» спросила Саша, устанавливая памятную табличку на подсохшую часть забора. Алина говорит, что ее отец видел генплан и там увеличение территории на пару гектаров. Правда, это собираются сделать в течение пяти лет но начнут уже в следующем году». «Было бы здорово, Луна бы обрадовалась, если бы узнала». Саша закрепила табличку и взглянула на большое цветущее дерево, огражденное невысоким по колено и на куст рядом с ним, в который несколько лет назад упала четверка школьников, чтобы переступить порог между мирами и прийти к ней на помощь. «Думаешь, она не знает?» — спросил Фил, протягивая банку с краской марку. Саша лишь пожала плечами, а затем достала из сумочки конверт и, переступив через заборчик, бросила конверт в куст, где тот моментально исчез. Она ведь так и не выходила на связь с тех пор. Зачем ей привлекать лишнее внимание к себе? Мы ведь прекрасно знаем, что она там и у нее все хорошо. Обнял сестру Марк, когда та вернулась. Друзья посмотрели на дерево, затем перевели взгляд на табличку, где было написано памятное место переступать ограждение строго запрещено ведется видеонаблюдение а с обратной стороны черным маркером был в очередной раз обведен текст написанный несколько лет назад лев роза луна лёша топор невидимые хранители того и этого миров как думаете у них все хорошо спросил фил надеюсь, что не скоро удастся это узнать ответила саша и прижавшись к нему поцеловала в бородатую щеку.